правильная безвоздушная посадка похожа на запущенный в обратную сторону старт ракеты. сначала свободное падение а затем продолжительная работа реактивных двигателей и полная остановка корабля в момент касания поверхности. при этом пилоту нужно чувствовать свое падение если чересчур замедлить его можно сжечь все топливо а опоздавшись с включением двигателей рискует быть убитым перегрузками или разбиться через 40 секунд Сохраняя скорость 140 миль в час, он поймал в перископ 300-метровые башни Луна-Сити. Он резко затормозил, так что в течение секунды перегрузки составляли 5G. Затем убавил тягу, остановившись на 1-6. Нормальное для Луны ускорение свободного падения. Чувствуя себя счастливым, он по каплям ослаблял тягу. Пламя расплескивало камни, гремлин парил, стоя на столбе огня, затем с достоинством, мягко, Словно пушинка опустился на грунт. Наземная команда занялась кораблем. Герметичный мобил подвез Пембертона к входу в туннель, здесь его ждали. Он еще не кончил заполнять рапорт, когда услышал, что его вызывают к аппарату. Сома улыбнулся ему с экрана. «Я наблюдал за посадкой, Пембертон. Переподготовка вам ни к чему». Джейк смущенно покраснел. «Спасибо, сэр». «Если вы не слишком привязаны к маршруту Космос-Космос, я могу предложить вам регулярные рейсы в Луна-Сити. Жилье в Луна-Сити или здесь? Ну как?» Он услышал собственный голос. Э, «Луна-Сити... Я согласен». По дороге на почту Джейк порвал свое третье письмо. Подойдя к телефонной стойке, он попросил у блондинки в голубой лунной униформе. «Пожалуйста, соедините меня с миссис Пембертон. Суброб, 6403, Джордж-Сити, Канзас». Она окинула его взглядом. «Вы, пилоты, любите тратить деньги? Иногда телефонный звонок оказывается дешевле письма. Будьте добры, поскорее, пожалуйста». Филис подбирала слова для письма, которые, как она теперь понимала, надо было написать раньше. На бумаге легче выразить, что она не жалуется ни на одиночество, ни на отсутствие простых человеческих радостей, но больше не может вынести ежеминутного напряжения ожидания полного тревоги за его жизнь. Но потом она поняла, что не способна правильно выразить то, что ее мучает. Она сама не знала, готова ли отказаться от Джейка, если он не бросит свой космос. Тут не найти логики. Телефонный звонок прозвучал как нельзя кстати. Видеоэкран остался пустым. «Дальний», — раздался женский голос, — «вызывает Луна -Сити. У нее оборвалось сердце. Филис Пембертон слушает». Последовала бесконечная пауза. Она знала, что радиоволнам требуется больше трех секунд, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны и обратно. Но сейчас она забыла об этом. Да это и не успокоило бы ее. В воображении маячили жуткие картины. Ее дом разрушен. Она сама вдова, от Джейк... Ее любимый Джейк где-то в космосе, мертвый. «Миссис Пембертон?» «Да, да, говорите же!» Вновь долгое ожидание. Зачем она это сделала? Нельзя было отпускать его в рейс с плохим настроением. А теперь он умер там, думая, что она ничтожная пустышка, заботящаяся только о своих удобствах. Она предала его в ту самую минуту, когда была особенно ему нужна. Она пыталась привязать его к своей юбке, словно маменького сынка. А взрослые мужчины не выносят такого обращения. Они должны уходить по своим делам. и Если пытаться их удерживать, они оборвут любые, самые прочные узы. Ведь она знала об этом с самого начала. Еще мама предупреждала ее, чтобы она не смела этого делать. Она молилась, слушая могильную тишину телефонной трубки. И вот раздался голос, разом смявший все ее страхи. «Это ты, родная?» «Да, дорогой. Что ты делаешь на Луне?» «Длинная история. При тарифе доллар в секунду она может и подождать. Ответь только, хочешь ли ты приехать ко мне в Луна-Сити?» Теперь настала очередь Джейка страдать от запаздывания радиоволн. Вдруг Филис настолько привык к размеренной жизни, что не решится бросить все и отправиться за ним в небеса. Наконец он услышал. «Конечно, дорогой! Когда мне собираться?» «А разве ты не хочешь узнать, зачем?» Она принялась уверять, что это не важно, а потом все-таки попросила. «Расскажи!» Радиоволны по-прежнему приходили с задержкой, но это уже было не важно. Он рассказал подробности и добавил. «Съезди из принта, попроси Ольгу Пирс оформить нужные бумаги. Тебе понадобится моя помощь, чтобы собраться?» Она не раздумывала. «Нет, я управлюсь сама. Ты у меня умница. Я радирую тебе длинное письмо, что взять с собой. Я люблю тебя. А пока... До свидания». «Я тоже люблю тебя. До свидания, дорогой». Пембертон вышел из кабинки, насвистывая. Все-таки славная девочка его Филис, верная. Удивительно, как он мог сомневаться в ней?